Фридрих Незнанской, Эдуард Тополь, Красная площадь, детективный роман-версия о кремлёвском перевороте, который чуть было не состоялся в период с 19 января по 3 февраля 1982 года. Журнал «Нева», номер 9-й. За 1991 год. Читает Леонид Деркач.